21 -е. Красивое место, где красивые люди могут покупать красивые вещи. 1968 стал годом, когда в жизни Джона и Пола появились две женщины, которые, каждая совершенно по-своему, разорвут связь между ними и тем самым сделают распад Битлз неминуемым. Парадокс в том, что это произошло на фоне консолидации и диверсификации их бизнеса, которая, как они верили, должна была гарантировать им куда большую долговечность, чем одна только музыка. На протяжении предшествующих трех лет, в условиях колоссального успеха, почти ничего не делалось для того, чтобы защитить коллективные заработки Битлз от действующей в Великобритании высшей ставки налога на доходы, который имело, по сути, штрафной характер. Брайан Эпстайн по натуре оставался старомодным провинциальным лавочником, который считал непатриотичными любые, даже вполне законные способы ухода от налогов. Однако в последние месяцы его жизни на кону оказалась сумма, превосходящая всё, с чем ему приходилось иметь дело раньше. EMI Records, задолжавшая «Битлз» около 2 миллионов фунтов по тиражных отчислений, планировала выплатить их единовременно. Согласно Совету бухгалтеров, единственным способом избежать передачи почти всех этих денег налоговому инспектору было инвестировать их в коммерческое предприятие. Еще в 1963 году они стали равными партнерами в компании с ограниченной ответственностью «The Beatles Limited» налоговые плюсы которые были минимальны. В апреле седьмого года ей на смену пришло более сложно устроенное партнёрство — «Битлзен Кампани», 80% которого должны были принадлежать корпорации, аккумулировавшей все доходы группы за исключением авторских прав на песни. Это означало, что теперь им нужно было платить только корпоративный налог, который был гораздо меньше налога с физических лиц. Кроме того... Каждый, став формально наемным работником новой корпорации, получил колоссальную выплату в 200 тысяч фунтов. Под эгидой Beatles and Company появилась целая группа компаний, деятельность которых включала все, чем они и без того уже занимались: звукозапись, издание музыки и кинопроизводство. Для корпорации придумали общее название Apple – яблоко, ассоциирующееся с простотой, свежестью, невинностью и даже с райским садом. а выбор торговой марки оказался просто безукоризненным. В один прекрасный день Роберт Фрейзер зашёл на кавендише авеню с полотном Рене Магритта 1966 года, которым, он был уверен, Пол захочет пополнить свою домашнюю коллекцию того же художника. На картине, носившей название «Le jeu de (Игра и было изображено идеально гладкое зелёное яблоко с написанной на нём наискосок фразой «Оре-воа! До свидания!» Пол что-то снимал в саду за домом, и чтобы ему не мешать, проявив выдержку, которая должна была гарантировать успех сделки, Фрейзер ушёл, оставив картину стоять на столе в столовой. Знаменитый логотип Apple, версия магритовского образа «Минус впервые появился незаметно для всех на тыльной стороне обложки «Саджент Пеппер». Права на само название также были зарегистрированы примерно в 30 странах, шаг окупившийся неисчислимой выгодой четверть века спустя. После смерти Брайана концепция Apple претерпела дальнейшую эволюцию в групповом сознании Beatles. По предложению Клаева Эпстайна, который ориентировался на их собственный с братом семейный бизнес, было решено попробовать себя в розничной торговле. Огромные растущие отрасли свингующего Лондона, флагманами которой была сеть магазинов «Хабитат» Терренса Конрана и бутик «Биба» Барбары Хуланики. Пола особенно воодушевило эта перспектива, и он уже рисовал в своём воображении универмаг, в котором всё будет белым. Мебель, одежда, фортепиано и даже домашние животные. Поскольку в разработке идеи участвовали все четверо, и рядом не было никакого авторитета, способного удержать их в рамках разумного, первоначальный плод трезвого финансового расчёта быстро покрылся карамельной глазурью хипповского идеализма. Для всех филиалов корпорации, теперь играющей переименованной в Apple Corps, прибыльность должна была отойти на второй план. «Битлз» будут не боссами, а филантропами и используют своё богатство и влияние, чтобы у молодёжи появились возможности, которых, по их мнению, они сами когда-то были лишены, по милости невесёлого и враждебного старшего поколения. На самом деле, почти всю карьеру им необыкновенно везло на поддержку и доброжелательные отношения со стороны старших. Брайана, Джорджа Мартина, Дика Джеймса и так далее. Главное — Apple будет исполнена неведомого традиционному бизнесу духа свободы, демократии, справедливости и веселья. Взявшийся сформулировать ее миссию, Пол придумывал разнообразные определения Аксюмороны. Подпольная компания на поверхности, своего рода западный коммунизм, сдержанная необычность. Среди активов, приобретённых Брайаном от их имени, было угловое здание по адресу Бейкер Стрит 94, на улице, навеки прославленной Шерлоком Холмсом. Теперь его первый этаж был превращён в одноимённый с компанией «Бутик», а на втором устроены скромные, поначалу, офисные помещения. Создать бутик из ничего поручили голландскому коллективу дизайнеров-хиппи под названием «The Fool» — «Шут». который ранее снабдил «Битлз» нарядами для трансляции «All you need is love» и в результате превратился в коллективного кутюрье лондонской рок-элиты. Шутам выдали бюджет в размере 100 тысяч фунтов, чуть больше миллиона на современные деньги, за которые они должны были оформить бутик и пошить одежду на продажу. Их план предполагал абсолютное преображение ранневикторианского углового дома путём создания гигантской психоделической фрески, покрывающей обе стены, фигуры богини или женского духа с миндалевидными глазами, которая жонглировала солнцами и лунами. Такое радикальное нарушение облика исторического здания требовало разрешения от местных градостроительных органов. Получив отказ, голландцы всё равно исполнили задуманное, рекрутировав бригаду студентов художественного колледжа, чтобы успеть закончить роспись к открытию бутика 7 декабря 1967 года. Публика считала, что всё это предприятие больше дело рук Пола, нежели любого другого Битла. И, само собой, именно у него пресса стала интересоваться, в чём идея магазина, получив в ответ «красивое место, где красивые люди могут покупать красивые вещи». Однако на светской вечеринке в честь открытия, где знаменитости вроде Силлы Блэк и Кена Тайнона жевали яблоки и пили яблочный сок, а шуты производили позвякивающую музыку на трубочках и колокольчиках, из «Битлз» присутствовали только Джон и Джордж. Перед скорым объявлением о помолвке Пол вместе с Джейн уехал в Шотландию. Вскоре тесные комнаты на верхних этажах перестали вмещать буйно растущие подразделения Apple. и организация переехала в помещение на Уигмар-стрит-94, прямо за углом от бывшего пристанища Пола в доме Эшеров. Отдел прессы и связей с общественностью возглавил Дерек Тейлор. Несколько лет назад он уже занимался тем же самым при Брайне, после чего на время осел в Калифорнии, где представлял birds и помогал организовывать фестиваль в Монтерее. Должности раздавались бетловским дружкам и приятелям безо всякой оглядки на квалификацию или опыт. Apple Publishing оказался под началом Терри Дорана, бывшего партнёра Брайана по автосалону, который, благодаря She's Living Home, навсегда остался в истории под именем мужчины из автомагазина. Бутиком управлял старый школьный дружок Джона Питт Шоттон. Его единственным опытом в торговле было руководство супермаркетом в Хэмпшире, купленным Джоном. Причём там же начальницей отдела продаж работала Дженни Бойд, бывшая модель и свояченица Джорджа. Место главы Apple Films, естественно, отошло дэнису Оделлу, и теперь самой насущной задачей было учредить фирму звукозаписи, которая должна была стать центральным звеном корпорации. Как вспоминает Питер Эшер, её начальникам Битлз хотели видеть крупного, внушительного американца из рекорд-индустрии, и поэтому выбрали Рона Касса, генерального директора престижного лейбла Liberty. За время первого успешного отрезка своей карьеры, когда Пол писал хиты для Питера Гордона, Эшер заинтересовался продюсерской работой и стал продюсером сольного сингла Пола Джонса из группы Манфреда Мана. «Я попросил Пола, Маккартни, сыграть на этом треке на ударных, потому что всегда считал его прекрасным и недооценённым барабанщиком». Когда Apple как лейбл только ещё вставал на ноги, он спросил, не хочу ли я спродюсировать для него несколько вещей. Потом как-то получилось, что я стал у них работать главным по поиску талантов. Одним из первых, кто воспользовался щедростью Apple, стал светловолосый молодой грек по имени Янни или Алекс Мардас. Его всегда считали протеже Джона, но на самом деле он попал в ближний круг «Битлз» благодаря Полу, или, скорее, его эклектичному художественному вкусу. Марда сквартировал вместе с недавно разведённым Джоном Данбером, в чьей галерее «Индика» Пол постоянно что-то приобретал. В свою очередь Данбор познакомился с ним через жену греческого скульптора Такиса Василакиса. Его конструкции из вертикальных металлических стержней также занимали почётное место на Кавенде-Шевеню. Мардес был красивым и обаятельным молодым человеком 21 года и, несмотря на свою скромную профессию телеинженера, утверждал, что является отпрыском богатой греческой семьи, среди знакомых который был, в том числе и родившийся в греции муж королевы принц Филипп. Он познакомился с битles случайно, когда те планировали купить несколько греческих островов для совместного проживания и нуждались в человеке, который взял бы на себя общение с недавно пришедшим к власти в стране фашистским военным правительством. Летом шестьдесят седьмого года Мардас сопровождал их в ознакомительном круизе. средиземноморском кислотном трипе, в результате которого ни один остров так и не был куплен. Однако, в первую очередь Мардас интересовал всех как кудесник от электроники, чьи амбиции простирались далеко за пределы его профессии телемастера. Некоторые из его идей предвосхищали реализованные в скором времени разработки в сфере телекоммуникаций, например, телефоны с автоматическим набором номера или отражением номеров входящих звонков. но остальные принадлежали скорее к сфере научной фантастики. Джона, который был технофобом, неспособным способным даже поменять лампочку, Мардес заворожил своими планами по созданию рентгеновской фотокамеры, силового поля из светного дыма взамен обычной сигнализации, и дома, который можно было бы на короткое время заставить парить над землёй. Он окрестил молодого грека волшебным Алексом, начал представлять его «мой новый гуру» и теперь брал его почти на все сверхсекретные совещания Битлз. Затворника и паранойка Джорджа поразили многочисленные замыслы Мардоса по разработке охранных устройств, предотвращающих всевозможные нежелательные вторжения. Однако, что самое главное, под обаяние Мардоса, по-видимому, попал и всегда практически настроенный пол. Всё это привело к открытию ещё одного подразделения корпорации — Apple Electronics, со штаб-квартирой в районе Бейсуатер и управляющим в лице волшебного Алекса, получившего солидный бюджет на разработку новых революционных форм освещения для бутика Apple. Битлз, казалось, были не способны создать компанию, не сочинив для неё столько же направлений, сколько они сочиняли песен для какого-нибудь своего альбома. Они объявили о планах открыть пошивочное ателье Apple на King's Road в Челси. Учредить Apple Foundation for the Arts, фонд для поддержки юных талантов во всех отраслях художественного творчества. Намечалось даже открыть школу Apple, в основу которой были бы положены принципы хиппи и которая радикально отличалась бы от строгих и превосходных учебных заведений, которые посещали сами битлы. Директором школы собирались назначить Айвана Воина, того, что когда-то жил по другую сторону садовой ограды от Джона Леннона, учился в одном классе с Полом в Ливерпульском институте и свёл их друг с другом на празднике церкви Святого Петра. Получив университетскую степень по классической филологии, Айви теперь учительствовал в начальной школе. Такую карьеру всерьёз рассматривал для себя и сам Пол. В августе группа не сделала ни одного нового заявления, касающегося Махариши Махиши Йоги или трансцендентальной медитации. Однако они поддерживали связь с Махариши и даже рекрутировали в его движение несколько своих знаменитых друзей. И вот теперь, только-только приучив общественность к своей бизнес-ипостаси и едва запустив все свои новые компании, они решительно отвернулись от служения мамони и улетели на три месяца на север Индии, в Риши Кеш, чтобы пройти курс обучения у своего гуру. Леннон с Маккартни не настолько отрешились от материального мира, чтобы уехать без сингла, которому надлежало удерживать чартовые позиции в их отсутствии. Это была написанная полом и исполненная под энергичное фортепиано «Лейди Мэдона». в бездомной матери одиночки и её суматошной жизни, в своём подчёркнутом реализме, не постеснявшееся даже слов «baby at your breast» с ребеночком у груди. В ней же можно было найти восхитительный пример маккартниевской словесной игры. Её припев «See how they run», повторявший строчку из детского стишка «Три слепые мышки», одновременно становился комментарием по поводу спущенных петель на чулках героини. В оригинальном стишке «See how they run» означало «Смотри, как они бегут». В «Lady Madonna» та же фраза относится к побежавшим петлям на чулке. В это же время была записана, но выпущена лишь 19 месяцев спустя, Леноновская «Across the Universe» — «Через Вселенную», в которой его слова, как никогда сладкозвучные и сквозящие одиночеством, me meander like a restless wind inside a letter box. Мысли блуждают, как неугомонный ветер в почтовом ящике. Переплетались с мантрой, которую вскоре он будет нараспев повторять в Гималаях. Поскольку он хотел, чтобы женский вокал в припеве был совершенно естественным, вместо профессиональных бэк-вокалисток было решено позвать пару фанаток из компании, постоянно дежурившей перед студией на эбби На задание отрядили пола. И тот выбрал двух, которых запомнил ещё с тех пор, как они дежурили у ворот на Кавендише-Веню. Благоговейные голоса девушек добавили across the universe требуемый эффект. Другое дело, что, выводимый ими с дрожью припев «Nothing's gonna change my world», «Ничто не изменит мой мир», окажется одинаково несправедливым как в случае Джона, так и в случае Пола. Партия волшебного таинственного путешествия за медитацией прибыла в Ришикеш посреди по-весеннему тёплого индийского февраля. Вместе с Битлз, их тремя жёнами и одной невестой здесь оказались вечные Роуди Мел Эванс и Алекс Мардос, который должен был использовать свою электронную магию, чтобы построить для Махариши радиостанцию с сигналом, покрывающим весь мир. На тот же курс обучения подписалось и несколько других новообращённых звёзд — фолк-певец Донован, актриса Мия Ферро со своей сестрой Пруденс, а также Майк Лав из «Бич Бойс». Несмотря на то, что Ашрам располагался в предгорьях самого труднодоступного горного хребта Азии, он предлагал удобство вполне под стать гостиницей или, по крайней мере, приличному молодёжному хостелу. Отдельные домики с коврами на полу, горячей и холодной водой и вполне функционирующей канализацией. Вегетарианские повара кормили вкусно и обильно. Сам гуру проводил много времени в уединении, медитируя в своём вполне солидном особнячке. Однако его заместители 30 сотрудников всегда были наготове, чтобы угождать ученикам знаменитостям. Джон при всех своих первоначальных восторгах окрестил это место «курортом для затворников», а также «батлинзом безмятежности». Пол быстро адаптировался к здешнему почти школьного типа режиму, который позже описывал такими словами «Еда», «Сон», «Медитация» и изредка небольшая лекция от Махариши. Он поставил себе цель продержаться месяц, но вскоре обнаружил, что перестал отсчитывать дни до конца срока. Для Битлз присутствие в Ашраме и впрямь стало первым полноценным отдыхом за всю их карьеру. «Клаб Мед только с мантрами и горами вместо Средиземного моря. Мировая пресса, кочевавшая за ними толпами, в Ришикеше кеше всё время держалась на расстоянии. На снимках, сделанных такими же учениками, они, одетые в местные наряды и с цветочными гирляндами на шее, выглядят явно расслабленными и умиротворёнными. Джейн — Синтия Леннон под Тихарисоном и Морин Старки, освещенные нежным солнцем, излучают красоту и покой. Их адъютант Тони Брамвелл, который остановился в роскошном отеле в Дели, постоянно наведывался в ашрам, привозил почту и разнообразные новости о делах в Эппл. Брамвелл также снабжал их всевозможными источниками недуховных удовольствий: сигаретами, пластинками, музыкальными журналами. и плёнкой для кинокамеры, которую Пол редко выпускал из рук. Но даже за колючей проволокой, как выражался Джон, за несколько рупий можно было раздобыть что угодно, от алкоголя до первоклассной анаши. Леннон и Маккартни не тратили время зря и сочиняли песни для альбома, которые Битлз должны были начать записывать по возвращении. Первого, который выйдет на их собственном лейбле Apple. Джордж, самый серьёзный последователь Махариши, возражал, что они не для того сюда приехали, чтобы думать об альбомах. Однако Пол не мог перестать сочинять, как бы ни старался сосредоточиться на высших материях. Однажды вечером группа дошла до соседней деревни, чтобы посетить киносеанс под открытым небом, во время которого всё её население наблюдало за некой четырёхчасовой эпопеей на хинди, проецируемой на белую простыню. Пол, как обычно, прихватил гитару. На обратном пути через джунгли, на экзотическом фоне птичьих голосов и трескотне обезьян, ему вдруг пришла в голову фраза «Desmond has a barrow in the marketplace». Дезмонд торговал сладка на рынке. Первая строчка того, что потом станет «Облади, облада». Ринго вернулся домой через две недели — Его желудок, ослабленный из-за перенесенной в детстве операции, не смог справиться даже с минимально острой вегетарианской едой, а Морин так и не смирилась с обилием мух. В их домик въехали прибывшие из Лондона два члена команды Apple: Нил Эспинол и Денис Одел. Одел прилетел, чтобы обсудить идею Джона о документальном фильме про махариши, а суровый и трезво мыслящий Эспинол, чтобы не оставить этой затеи ни единого шанса. Одел привёз с собой то, что считал самым лучшим замыслом для художественного фильма с «Битлз» после сценария Джо Ортона. Он был связан с фантастической трилогией Толкина «Властелин колец», уже тогда пользовавшись огромной популярностью среди американских студентов, но остававшейся сравнительно малоизвестной в Англии. Соответственно, ни Полу, ни Джону ещё не довелось познакомиться с придуманным Толкином миром хоббитов, эльфов и мудрых волшебников. который, по словам их киногуру, представлял массу лакомых актёрских возможностей. Понимая, что никто из битлов не осилит трилогию в тысячу с лишним страниц, Одел вручил каждому из трёх оставшихся по одному тому, подсознательно выдержав их обычный порядок старшинства. Джон должен был прочитать первый том «Братство кольца», пол второй «Две башни», а Джордж — последний «Возвращение короля». Полс Джейн остались еще на три недели, уехав как раз тогда, когда леноновское увлечение Махариши сменилось разочарованием и раздражением. Он ожидал, что ему одномоментно откроют тайну жизни, как если бы это была таблетка или марка с кислотой. Но этого не случилось. Гуру попал под подозрение в эксплуатации своих знаменитых учеников с целью личной рекламы. Также возникли слухи, что он пытался приставать к Пруденс, сестре Мии Фэрроу. Одним словом, паломничество ради духовного преображения закончилось похабными сплетнями и развенчанием репутации, которые больше подошли бы за кулиси у какого-нибудь заведения на гамбургском репербане. Самый глубокий отпечаток эта поездка наложила на Джорджа, который вернулся домой с убеждением, что Махариши научил его левитировать и продолжал быть верным адептом трансцендентальной медитации всю оставшуюся жизнь, растеряв по дороге большую часть своего чувства юмора. Однако и Пол ощущал, что в целом влияние гуру было положительным, и пусть не столь открыто, тоже продолжал применять уроки, полученные во шраме. В саду на Кавенди-Шавеню у него даже имелась часовня для медитации, стеклянный купол с полом, который можно было приподнять, чтобы сделать медитирующего ближе к небу. Здесь все дальнейшие годы он будет практиковать то, чему научился в Гималаях, и с одухотворенной атмосферой купола будет лишь слегка диссонировать подарок, полученный им однажды от звезды хоррор-рока Элиса Купера — круглая кровать, когда-то принадлежавшая Граучо Марксу.